Не глядя, пнул домового под коленку, тот, подпрыгнув, дал противнику по уку, мирного разрешения ситуации не предвиделся. — Медь, выводи обоих во двор, бери имеевскую пещаль, да не забудь спросить о последнем желании. — Это святое! — серьезно согласился мой младший сотрудник. Переглянувшись, один из задир упал с морды другой с лица. — Никитушка! — Очнулась бабка. А ежели я... чудо я... да и не буду янта заявление писать. Поздно. Разрешаю подойти и проститься. Мне с трудом удалось удержать за могильность голоса и незаметно подмигнуть еги. Наша эксперт-каминалистка тоже дурой никогда не была, а потому кряхтя подошла к каждому, мелко перекрестила, И, молча достав сундучка черный платок, не тропясь, повязала его на седую голову. Но Зим, закатив глаза, молился кому по-азербайджански. Васька все пытался хрипло меукнуть что-то жалобное, и не по существу, но под неподкупным Митькиным взглядом сдался окончательно. Однако исключительно из уважения к бабе Еге, к пытнейшему и ценнейшему сотруднику, Нашего отделения, — строго продолжал я, — на первый раз расстрел заменяется устным порицанием. Обещайте больше не огорчать бабушку. Кот и Дымовой со слезами бросились в объятья друг друга, изо всех сил демонстрируя дружбу навеки. Примерно в этот вот умилительный момент за окном раздалось знакомое хриплое карканье. Ну что ж, вы слушаем, что нам умеет предложить гражданин от пятый уголовник. Надеюсь, речь пойдет не о попытке возвращения Аляны. В противном случае даже из с такого расстояния. Не промахнулся. Черный ворон размером с хорошую бродяную курицу ждал меня, нахохлившись на завальнике. Он неприязненно косил фиолетовым глазом, угрожающе задирая отполированный до блеска клюв. «Я по хозяйски присел рядом, заставляя его подвинуться. Чему обязан?» «Мненько, не виделись, участковый!» «Работы много. Так родное гнездо, жена, яйца. Я по делу!» сухо отмел все сантименты пернатой посланий Кощея. «Господин мой, повелеваю тебе...» Рабоничтор. что а, в общем, дальше лучше я своими словами. Встретиться ему надо с тобой и переговорить лично. Дело тонкое, семейное, для лишних ушей недопустимое. Я так и знал. Передайте, Кочиш, мои личные и семейные дела его уже не касаются. Алена — свободный человек, полноценная гражданка Лукошкина, и, находясь под защитой закона, имеет право — Татьфу на тебя с твоими правами! — возмущенно подпрыгнул Ворон. — Причем тут бывший Аленка бесавка У Кощей таких него с не одним десятком мерится, а его семейственной жизни лечат. Хм? Других слов не нашлось. — Значит, у этого кослевого маньяка еще семья есть. Жена, дети, теща, зять. Свекорзоловка, двоюрная сестра, троюродная тети и две прабабушки, не надо сказок. Вот так осмеяться тоже не надо. В тему поправила меня говорящая птица. Качай, он, знаешь ли, не чурман бесчувственный, и ничто человеческому не чуждо. К примеру, проведал он, что ни стопы, ни избушки на курьих ножках, ни сивки борки у вас с собой не наблюдается. Поэтому... Господин мой благородно сам сюда пожалует и просил передать к сведению, что визит его сугубо мирный, так чтобы с вашей стороны чего всякого не было капканов там, волчьих, там ловушек глопах. То есть он идет к нам на переговоры? А я вкус повинный он захватить не намерен? Не шути так, участковый, я животик надорву. Качаян вор в законе, на фуфле не видятся, с ментами не сусолит. Эти усердны. Договорились. Я встал.